Глава 22. В которой капитал готов на преступление. Давайте вы дождетесь 30 лучше даже 31 июля, а потом решите, стоит ли разговаривать со мной в таком тоне далее. Деньги – это хорошо, я люблю деньги. Поэтому и предлагаю вам приемлемый вариант. «Моя доля составит 40% чистой прибыли с продажи. Расходы на печать и полиграфию, транспортные и прочие издержки оставим в покое. Я в это не лезу. Кстати, отличный шанс обдурить меня. Пользуйтесь. Но сначала дождитесь конца июля». Я выпятил подбородок и почесал отросшую щетину, демонстрируя нежелание вести диалог. Эти двое то ли изначально не решили на меня наехать, то ли у них в принципе была такая манера ведения дел. «В любом случае, у нас, в Дубровице, они бы с такими заходами уже огребли пороже, Наверняка». Бородач пришел на встречу с группой поддержки, и, кажется, зря. «С ним мы еще худо-бедно могли бы вести дела, а вот фронтоватый спортивный джентльмен лет 30 вести себя явно не умел. Курил прямо в помещении, выдыхая смрад мне в лицо, не снимал темные очки и вообще чувствовал себя хозяином положения». Его болевой подбородок с ямочкой посередине был покрыт капельками пота, темные волосы гладко зачесаны назад. Тенниска на волосатой груди расстегнута на две пуговицы из трех. Красавец мужчина! «Такие предложения поступают раз в жизни, мистер Белозор», — сказал он, шевеля ямочкой на подбородке. «Многие тысячи ваших соотечественников были бы счастливы, получив такую возможность» вырваться за железный занавес, жить в свободной стране. В конце концов, вам предлагают хорошие деньги, перспективы сотрудничества. Мы внимательно следим за вашим творчеством, читаем критические материалы. Они ясно говорят, вас не устраивает советская система, вы четко видите ее недостатки и являетесь упорным борцом за гражданскую справедливость. В Америке ценят таких людей, инициативных, деловых, схваткой. «Интересно, почему же доверили старину Хэма? Почему помер Керуак? Кто убил Кеннеди?» Во мне так и кипела смелость и задор, наверное, потому что катер с береговой охраны отчалил накануне. И, по всей видимости, двумя самыми свирепыми хищниками на этом острове были я и этот тип. «Как думаете, смогу я критиковать ваше, глубинное государство, всех этих замминистров, топ-менеджеров и начальников департаментов?» как быстро меня объявят сумасшедшим или какая-нибудь студентка из этого самого летнего лагеря подаст на меня в суд за изнасилование. А может, меня просто грабанут в подворотне два молодчика, нанеся тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Вы что, патриот советской родины, Белозор? Из уст парня в темных очках это прозвучало как ругательство. Представитель издательства все это время сидел в углу молча, боясь и слова вымолвить. Ясно, кто в этой парочке был сверху. Мы беседовали на их территории, в комфортном сборном гостевом домике, за легким столиком, полным всяких угощений, вроде кофе, бисквитов, пончиков в шоколаде, консервированных фруктов и всего прочего, что можно легко достать из упаковки и создать впечатление изобилия. Этот то ли госдеповец, то ли цареушник, восседал в удобном стуле и курил одну сигарету за другой, окутываясь клубами табачного дыма. «Его явно выбило из колеи мое поведение. Должен из штанов выпрыгивать от радости, а нет, сижу и выкобениваюсь». Но самоуверенность и осознание великой американской правоты не давало ему соскочить с наезженных рельс. «Вы правда патриот? Считаете, что при коммунистическом правительстве народу России, интеллигенции, деловым людям живется хорошо?» Такой образованный, эрудированный человек не может не знать, что такое карательная психиатрия, что такое гулаг и старинские репрессии. О советской партократии и бюрократии тоже знаете лучше меня. Некоторая демократизация общественной жизни быстро закончится. Машеров не вечен, а Романов – свой человек в партийной номенклатуре. «Закручивать гайки – так у вас говорят». Когда начнут закручивать гайки и полетят головы, вам все припомнят. Следовало бы позаботиться о будущем. Если мы договоримся, у вас будет запасной вариант. Пишите книги, продолжайте делать то, что делаете, в соответствии с нашими рекомендациями и получите билет в новую жизнь, комфортную, обеспеченную. Мы поможем вам, как помогли тысячам других людей. Соглашайтесь, не дурите. А если нет. Говоря про рекомендации, вальяжный дядечка постукал пальцами по папочке, лежащей на столе. «Очень смешно. Я тоже собирался многозначительно намекать на некие важные бумажки, и они лежали как раз напротив этой самой папочки. Идиотизм какой, а? Ну, играешь в идиотские игры, выигрываешь идиотские призы, это понятно. Удивляться не приходится». «Что, если нет?» Прищурился я и кивнул на два сложных треугольникам тетрадных листа в клеточку, которая буквально пару минут назад вынул из кармана. Вы снова переходите на этот тупой ковбойско-ганстерский тон? Дождитесь конца июля, а потом прочтите, что написано здесь, и решайте сами, стоит вам угрожать Гере Белозору или нет. Неужели вы думаете, что упоминаемая вами бюрократия и партократия терпит меня по собственному желанию? У нас же тоталитаризм, помните? «Наша ужасная-преужасная ужасная система ведь не сожрала меня, а? Я живу своей жизнью, работаю в лучшей газете «Союза», вот книжку издаю, за границу выезжаю. Это все просто так? Может быть, следует сбавить обороты и подумать, а вдруг и вправду есть на то некие веские причины?» Он, недослушав, встал и с хрустом размялся, а в ответ на мою последнюю реплику поднял бровь и двумя пальцами взял сначала один бумажный треугольник, потом второй, и нарочито небрежно сунул их себе в задний карман брюк. «Вы, русские, порой бываете излишне сентиментальны. Сантименты заменяют вам деловой подход!» Таинственный знакомец встал, потушил сигарету в чашке кофе и сверху вниз, глядя на меня, проговорил. «Вместо того, чтобы делать деньги, играете в Достоевского. Поэтому в итоге вы потерпите поражение. Это я к чему? У вас замечательная жена и прекрасные дочери, мистер Белозор». В этот момент я кинулся на него, прямо из положения сидя, резко оттолкнувшись от подлокотиков стула и распрямив ноги. Моя макушка впечаталась ему в солнечное сплетение. Руками я ухватил его под коленки». И в таком виде мы вылетели во двор, вышибив дверь из легкой фанеры и прокатившись по ступенькам невысокого крылечка. Громко матерился креативный бородатый маркетолог внутри домика. Кто-то требовал срочно позвать других коми, чтобы они уняли своего товарища. А я лупил ублюдка, почем попало. Бил кулаками по ребрам, по животу, по рукам и ногам, не останавливаясь ни на секунду. Стоило признать, этот рыцарь, плащая кинжала, оказался крепким парнем. Я чухался спустя полминуты и раз-два врезал мне локтем сначала по позвоночнику, а потом по голове. Но в его положении сопротивляться было сложно. Рухнув спиной на песок и имея на себе белозоровскую тушу почти в центр нервесом, даже самый умелый боец начнет пасовать. При этом я молотил его нещадно, почему-то повторяю все время одно и то же. «Собака сутулая!» От его крепкого мясистого тела несло табаком, потом и страхом. Он не матерился по-английски и по-испански, получая пороже, и в какой-то момент сумел вырваться, применил какую-то ухватку с джиу-джитсу, откатился, безбожно пачкой свою пежонскую кремовую рубашку и небесно-голубые джинсы и встал на ноги. Я вскочил буквально через мгновение и бросился на него снова. Ярость кипела и требовала выхода. Очки на лице врага были разбиты, по его подбородку текла кровь, но сдаваться американец не собирался. Он встал в стойку и очень характерно дернул ногой. Кикбоксинг? Муай-тай? Плевать. До него было метра четыре, так что я подхватил выбитую нашими телами дверь, поднял ее над головой и швырнул в ублюдка. «Фак!» Он устремился в бегство, а я побежал за ним, подхватывая на бегу пластиковые стулья, какие-то стендики и таблички, чей-то рюкзачок и мольберт, и швыряя все это в догонку охреневшему Янки. Белозар! Белозар, Хватит! Ты сделаешь только хуже!» Мне наперерез перерез кинулся Стивен. «Все, успокойся! Нам на этом острове быть еще два дня! У нас еще подведение итогов и торжественная часть! Корабль придет только послезавтра! Зачем делать все еще хуже, чем есть?» Он был многословен и тараторил, и хватал меня за рукав, и вообще раздражал. Хотелось оттолкнуть в сторону будущего короля ужаса и мчаться дальше, втаптывать в тропический грунт говноеда с ямочкой на подбородке. «Елки, если американцы действительно ведут себя подобным образом везде, куда бы ни добирались, я начинаю понимать, почему так много народа мечтает их прикончить, и еще больше просто недолюбливает». «Сраный ковбой! Вздумал рассказывать мне про волшебный град на холме? Учить меня жизни? Что за дурацкая идея вербовать как агенты влияния и угрожать моей семье? Комбо, нахрен! И все это с удивительным чувством собственной правоты». «Паладин свободы с сигаретой в зубах, чтоб его! Я убью его!» «Не надо никого убивать, пан Белозор! Здесь юридикцы Америки! Они вас посадят на электрический стул! Это будет бардзо нешпиемно!» анджи появился очень вовремя. «Наверняка!» — согласился я и остановился, пытаясь отдышаться. «Электрический стул — не самое удобное сиденье. «Ничего, послезавтра как раз будет 31-е. Они запоют совсем по-другому!» «Еще бы им не запеть. Завтра в Гамбии произойдет переворот, который быстро подавит снегальские войска, а послезавтра разобьется на самолете Омар Торрихос. У меня была одна суперспособность – помнить заковыристые имена и названия. Ну а чем больше сила, тем больше ответственность, это любому супергерою известно. А я пусть и дерьмовый, но попаданец. Надо пользоваться во благо себе и социалистическому отечеству». Что бы там ни говорил этот урод, я вправду люблю родину, а Тасю и девочек люблю еще больше. По всему выходила, моя главная встреча этого сомнительного мероприятия состоялась, и я ее запорол. Скорее всего, Гирилович и те, кто за ним стояли, ждали именно этого захода по мою душу. Что ж, я в школах КГБ не учился. Да и вообще, щилиц из меня аховый, просто по определению. Так что получил американский резидент по печенкам и селезенкам. Но и мне нападал тоже, не без этого. Вон, под волосами шишка, и спина болит. Завел моду локтями драться. Точно, муай-тай, гадалки не ходи. Так или иначе, ловить мне на этом форуме было, видимо, больше нечего. Продвижение книги в Америке, скорее всего, накрылось медным тазом. Таинственная операция советских спецслужб тоже. Так что я мог с чистой совестью валять дурака и наслаждаться жизнью. А потому пошел в бунгало и принялся собирать рюкзак для похода к развалинам испанского форта. Я всерьез решил найти себе какой-нибудь ржавый шлем Марион или хотя бы парочку пиастров. И поэтому хотел потратить последние два дня с пользой. И без металлоискателя кое-что можно придумать. Например, я спер в вагончике береговой охраны гибкую и тонкую металлическую антенну. Будет отличный щуп. Разгуливать в костюме на 30-градусной жаре, пить с многозначительным видом спиртное и говорить умные речи на закрытии форума – о, нет. Жюри разберется и без меня, победители определят, награды найдут своих героев, а контекстная реклама – рецепиентов, а я пойду пиастры искать. Тем более костюма у меня с собой и нет. «Некомерфо в трекинговых ботах и штанах Карга на такие мероприятия заявляться. Мы чужие на этом празднике жизни». «Пятнадцать человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка Пропел я и, нащупа на своем ложе под подушкой мачете, вытянул его из ножен и взмахнул этим страшноватым сельскохозяйственным инструментом несколько раз. «Мистер Белозор?» В бонгало внезапно вломился какой-то пухлый жизнерадостный коротышка из тех, кто представлял издательство. «Оу, oh, шит!» Мачета разрубила воздух перед самым его носом, и мне стоило больших усилий перевести траекторию движения клинка в безопасную плоскость, чтобы не отрубить ему кусок кругленького животика. Как лектор он не выступал и вообще особенно не отсвечивал все эти дни, так что выбесить меня не успел. Бить толстячка причин не было. Uh, «Зачем вам сабля?» поинтересовался он по-английски. Не нужно меня рубить, я Саймон Шор, представитель издательства Penguin Books, и мы согласны на ваши условия. Ого, ревете подметки, сказал я. Что, хищнические оскал капитализма? Конкуренция? Да-да, если рандом хаос ничего не понимает в книжном рынке, то мы не собираемся упускать такой лакомый кусочек. 40% с продаж ваши, при условии, что вы передадите нам права на распространение англоязычных книг всей серии. «Сколько бы томов в ней не вышло!» «На пять лет! С момента первого издания!» Поднял указательный палец вверх я. «Только ради разбитой рожи и выссанных почек Джованни Базелона по рукам!» С нескрываемым удовольствием толстячок поручкался со мной и добавил. «Ну, документы, я думаю, мы подпишем на обратном пути, на борту корабля. Вы ведь с нами возвращаетесь, верно?» Похоже, пижона с раздвоенным подбородком звали «Джованни Базелон. Но это ровным счетом ничего не меняло. Я пожал плечами, а потом бесцеремонно повернулся к пингвину, то есть к мистеру Шору задницей, наклонился, сунул мачете в крепление на рюкзаке и сказал, «Раз принципиальная договоренность достигнута, позвольте, у меня есть еще кое-какие дела на острове, мистер Шор, увидимся послезавтра». Взял его за плечи и переставил в сторону от дверей. «Нет, ну а что? Планы теперь менять, что ли?» Хотя, конечно, такой внезапный рояль, выпрыгнувший из кустов, определенно грел душу. Пей, и дьявол доведет до конца! Йо-хо-хо! И бутылка рома!» По лагерю я шел едва ли не в припрыжку, стремясь выйти на вольные тропы как можно быстрее. Мне пришлось пройти по крайне лагеря и сборных домиков. Форт был как раз в той стороне. Студенты высовывались из дверей и окон и переговаривались, глядя мне вслед. «Ну да, ну да. Интересные впечатления у них обо мне останется. Вообще, о русских. Впрочем, это меньше, за что мне стоило переживать. Следовало продумать запасные пути отхода. На американском корабле, и тем более на американской земле, меня ничего хорошего ждать не могло. Саймон Шор уверен, что купил меня. Надеюсь, он передаст эту уверенность своим коллегам по цеху. И этому, как его, Джордани Ювановичу, э, то есть Базилону. Джованни Базилону, конечно» а я не собираюсь плыть на корабле я собираюсь парабинзонить тут на исладемона некоторое время до тех пор пока за мной не прилетит некий прибалтийский индеец видал я их за океанское гостеприимство в том же гробу что и их свободу далеко собрались мистер Белозор?» океанатор покиратан был тут как тут во всей своей индийской красе склокоченный потный и суетливый я закончил рассказ в главной роли вы почитаете «Да-да, я на пару часов прогуляюсь, вернусь, почитаю, утром, обязательно. Этот тоже будет думать, что я ненадолго. Вообще, я думаю, что ты победишь, у тебя талант, сто пудов». «Да?» – просиял он. «Но вы же не читали?» «Твой очень дотошный подход к подготовке, говорит сам за себя, ты просто не можешь проиграть». «Давай, неси уже свое творение сумрачного индийского гения на суд жюри, а я пока прогуляюсь. Скоро уезжать, надо с островом повращаться». «Русская традиция?» – спросил он. «Да, что-то вроде того, белорусская». Я махнул рукой и зашагал, потерпев в джунгли. Такие случаи, как этот, всякий раз подкидывают мне доказательства существования высших сил. Если бы я не решил отправиться именно к форту, если бы не полез за каким-то хреном на полуразрушенную башню, если бы не встал в жутко пафосную картинную позу, расставив руки в стороны и ловя грудью ветер. Мне хватило секунды, чтобы увидеть, как на дальнем от студенческого лагеря берегу острова, на широком пляже, пользуясь почти полным отсутствием прибоя, с резиновых лодок высаживаются лихие демоны. Я тут же сменил пафосную позу на как можно более незаметную и стал смотреть, что поделывают неожиданные гости, одетые в черные и камуфляжные, вооруженные родными и близкими автоматами Калашникова, но говорящие при этом по-испански. Ветер доносил до меня короткие лающие фразы. Какой-то высокий мужчина с длинными волосами раздавал тычки и пинки подчиненным, уронившим в воду деревянный армейский ящик. Вдалеке, почти у самого горизонта, маячила та самая баржа которая несколько дней назад занималась высадкой строительных специалистов и выгрузкой всего необходимого для организации форума. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, хотя бы и под страхом виселицы, при трехстах прибыли. Пробормотал я, прячась за обломанным зубцом башни. Мне, похоже, и вправду предстояло вспомнить одну старинную белорусскую традицию. И нет, я не собирался жарить дранники.